Глава тридцать За окном стемнело неожиданно быстро. Линер лишь виновато пожал плечами, объясняя, что встречный ветер снижает скорость кареты. И, похоже, они прибудут не раньше утра. «Ты отправлял письмо?» — обеспокоенно спросила Вейли, сжимая подол юбки в кулак. «Конечно». Я же официальное лицо. Будет как минимум невежливо заявиться без приглашения. А без приглашения и уведомления о визите и вовсе. Я хоть и не королевских кровей, но кое-что да понимаю». «Проклятье!» Прошипела северянка сквозь зубы. И пояснила, поймав недоумевающий взгляд о малое. «Они могут успеть подготовиться. Ну да ладно, тут ничего не исправить». Остается только надеяться на то, что я успела все продумать достаточно хорошо. В любом случае нам стоит отдохнуть. Утром у нас будет важный день. Кивнула Амала, не очень понимая, какую именно роль ей отвели в этом плане, но намереваясь сыграть ее как можно лучше. Утро встретило их легкой пургой. Карета замерла в воздухе на некотором отдалении от высокого холма, на вершине которого уместилась небольшая деревенька, домов на тридцать. Каменные стены зданий внушали уважение и даже какой-то трепет. А семь двухэтажных домов заставляли задуматься о том, почему поселение не расползается и не превращается в город. — Как думаешь, нас заметили? — спросила Амала, сладко потягиваясь. Ставшим уже привычным движением, она обновила платье, приводя его в подобающий королеве вид. Конечно, кивнул Линер. Как минимум два сенсора постоянно крутятся рядом. Чаще штук пять. Ждут. Так что, думаю, нам пора. Ох, твои крылья так никуда и не делись. Ты их чувствуешь? Амала пожала плечами. Закрыла глаза и попробовала пошевелить сгустками света у себя за спиной. По телу прошла волна тепла. «Осторожнее! Ты же не на улице!» Испуганно вскрикнула Вейли, вжимаясь в противоположную стену. «Они же горячие, особенно для живых! Хочешь покалечить меня?» Вжав голову в плечи, Ами виновато посмотрела на северную ведьму. «Спорить с такой опытной колдуньей?» тем более нарываться на неприятности у нее дома. Совершенно не хотелось. «Что ж, поехали!» Улыбнулся Линер, отдавая приказ призрачному возничему приближаться к поселению. «Это Арон, деревушка хранителей озера». Тут же принялась рассказывать Вейле. «Празднества обычно проходят в непосредственной близости от ледяных вод. Это примерно в получасе отсюда, пешком, конечно же». Правда, в снег может выйти дольше. Но к самому озеру лучше не приближаться при помощи магии. Можно оскорбить местных. Священное. Последнее слово северянка произнесла с придыханием и прикрыла глаза. С этим местом у нее связано много хороших воспоминаний, которые не в силах омрачить никакие невзгоды. Их уже ждали. Десятка-полтора мужчин хорошо за тридцать. Многие с характерной проседью. Их головы украшали венцы, о которых раньше говорила Вейли, А мало с интересом наблюдала за ними из окна, оценивая синеву камней и стоящих за спинами мужчин-женщин. В целом их наряды мало отличались. Длинные до земли шубы из овечьих шкур. Никакой роскоши. А ведь даже у Нериты была норковая шуба. Амала удивленно покачала головой и вышла из кареты, оперевшись на протянутую линером ладонь. От королевы не укрылась, как собравшиеся с интересом уставились на нее. Это было даже немного неприятно, словно острые иглы пронзали ее насквозь. Хотелось обнять себя за плечи, укутаться в теплые крылья, спрятаться за спиной Линера, но Амала не позволила себе этой слабости. Упрямо расправив плечи, она шла рядом с супругом, стараясь не обращать внимания на мороз, чуть покалывающий кожу. Мелькнула мысль о том, что стоило использовать магию. Но, как показалось, так и улетела в неведомые дали. Вокруг происходило что-то очень интересное. Из-за спин собравшихся вышел мужчина. Линер едва заметно нахмурился, с трудом преодолевая желание закрыть собой жену. Перед ним стоял Шеер Азорта, правитель Ауталии. Выглядел он, надо признать, своеобразно. Полностью седой, с глубокими резкими морщинами, избородившими щеки и лоб. Нос от времени заострился и стал напоминать сосульку. Но больше всего вызывали отрепь глаза. Полностью выцветшая радужка, почти слившаяся по цвету с белками только зрачки черными точками выделяются, отгоняя прочь мысли о том, что это бельмо. В левой руке он небрежно держал серебряный скипетр, увенчанный огромным сапфиром. Судя по походке, он очень уверен в себе. Если бы нужен был пример того, как подавать себя публике, широзорта стал бы идеальным кандидатом. Отдалившись от группы морозных лордов, король замер сверху вниз поглядывая на незваных гостей. «Не буду лгать, я не ожидал вас здесь увидеть, ваше темнейшество. Но, тем не менее, я рад, что вы добрались в добром здравии. Последнее время на нашей земле обрушились бури». Поздоровался Шейра. Выли, стоя позади правителей Таулина, позволила себе недовольно скривиться». Уж она-то видела, что метель, усложняющая их путь, имела волшебное происхождение. Но не стала пугать этим Линера. Хотя перед высадкой сказать все же стоило, наверное. «Мы с супругой рады приветствовать вас, милорд!» С лихой улыбкой поздоровался Линер, решив использовать совет Вейли и называть всех правителей лордами. По крайней мере, это хороший повод уколоть Шира, разозлить и вывести из себя а именно в этом и состояла первая часть плана. Сбоку подошла женщина в белых одеждах. Если бы не чуть переливающаяся защитных заклинаний, можно было подумать, что она не в себе. В такой холод расхаживать в легком платье с открытыми руками. «Его морозность простит чужакам незнание наших законов и правил этикета. Но впредь мы просим вас выказывать должное уважение». Ледяным голосом прокомментировала она, «Вы стоите перед властителем Ауталии, его морозностью, защитником от стужи, хранителем ледяных вод священного озера Шеера Первым». Женщина чуть поклонилась, отступая в бок. «Рады приветствовать вас, ваша морозность». Амала улыбнулась, сделала полшага вперед и склонилась в глубоком поклоне, выражая свое почтение. «Что привело вас в Уталию?» – деловито спросил Шейра, сделав женщине знак рукой удалиться. «Сейчас не лучшее время для визитов, холода подступают. Это тяжелое испытание для южан». «Ваша подданная, Вейликон Кон, выразила желание присутствовать на инициации ведьмы-колдунов. Я подумал, что отвезти ее домой будет не самой плохой идеей». Подхватив ледяные нотки короля Ауталии, ответил Ленер. А поездка в другие страны всегда полнится неожиданностями и неприятностями. И только от хозяев зависит, запомнятся они или что-то более светлое. Закончила мысль мужа Амала, стараясь не дрожать. Холод подбирался все ближе. «Неужели волшебница, чьи сияющие крылья светят ярче солнца, не может позаботиться о такой мелочи?» С наигранным недоумением спросил Шейра, делая странный жест рукой. «Тем не менее, мы, конечно же, предоставим вам все необходимое. До ритуала осталось около двух часов. Если вы хотите присутствовать, следует подготовиться. Ваши черные одеяния не подходят». Гостеприимство и радушие не должны зависеть от того, кто стоит перед вами. Вы или щедрый хозяин, или нет. Третьего не бывает, улыбнулась Амала. Я рада, что ваша морозность из числа первых. Это редкий дар в наши дни. С каждым словом в сердце грозилось сорваться с места и рухнуть в пятки. Страх сковывал по рукам и ногам. Амали совершенно не нравилось интриговать. Но она понимала, что королева должна быть мудрой и сквозь связь слов показывать не только внешнее, но и скрытое. А ее собеседник должен вглядываться в кружево слов и улавливать тайные послания. Кто был хорош в этой игре, так это Нерита. На балах она любила потрещать с аристократками, строить глазки кавалерам, иногда подставляя саму Амалу и рассказывая всем о том, какая у нее забавная слуга. Когда-то это злила, но сейчас Амала была благодарна за эту науку. «Следуйте за Кристаллой, она подготовит вас к ритуалу», — велел Шейра, сверкнув глазами в сторону Вейли. «Рад видеть вас в добром здравии, верховная ведьма Ковина Льда. Думаю, нам будет о чем поговорить». Вейли вздрогнула. Все пошло не по ее плану. Она не рассчитывала на то, что шера захочет с ней поговорить. Но вместо возмущения пришлось натянуть на лицо вежливую улыбку, поклониться и ответить на приглашение. «Это будет честью, ваша морозность. Я уверена, обмен новостями будет полезен обоим участникам диалога». «Можешь не сомневаться», — зловеще ответил шейра Хвост тридцать пятый. СЕВЕРНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО